Эпилог. Тесса. Я была сломлена, когда Андромеда освободила меня от оков, натянула перчатки на мои руки и унесла на своих крыльях прочь от руин Гелфина. Все вокруг было как в тумане, а мое сердце настолько онемело, что во мне не осталось сил для борьбы. Она украла их у меня, как и все остальное. Беллисенд осталась позади крикнув нам вслед, что Калин уже начал исцеляться. По крайней мере, он был жив. По крайней мере, я пожертвовала всем не зря. И потому я не могла сожалеть о том, что сделала, даже если это означало, что я обрекла всех нас. В какой-то момент я, должно быть, забылась сном или мой разум настолько оцепенел, что я не могла думать, и только резкий аромат Морской соли, смешанной с приторным запахом гнили, заставил меня проснуться. Андромеда крепко прижала меня к груди, и тошнота подступила к горлу. Я задумалась, что бы произошло, если бы я вырвалась из ее объятий. Я бы упала, но у меня самой были крылья. Я могла бы улететь отсюда. Если бы только я не дала клятву. О! «Ты очнулась!» — ледяной голос пронзил меня насквозь. Андромеда обняла меня крепче, ее руки были жесткими, как сталь. «Добро пожаловать в твой новый дом!» Новым домом оказался Малрох, город штормовых фейри на побережье, в котором обосновался брат Торина. Когда мы приземлились на шпиль замка, я позволила себе полюбоваться побеленными зданиями, улицами, украшенными кораллами и ракушками, и парящими чайками, которые наполняли пропитанный солью воздух своими криками. Похоже, брат Торина был чем-то занят. По улицам маршировали вооруженные до зубов солдаты. Над головой висело тяжелое облако тумана, но улицы были свободны от него. Я осознавала, что это было важное наблюдение, но я не могла заставить себя обратить на него внимание. В первую очередь я думала о том, что больше никогда не увижу Калина. Мои глаза закрылись. Этот город был прекрасен, но я не могла вынести его вида. «Ты явно устала. Мне тяжело запомнить, что в тебе есть человеческая кровь». Я дам тебе немного поспать, а потом представлю остальным. Ты, конечно, уже знакома с моим братом Сириусом. Ярость охватила меня, но погасла, как искра под сильным порывом ветра. Я вижу, нам предстоит пройти долгий путь, прежде чем ты перестанешь видеть во мне врага. Тут мои глаза распахнулись, и я выплюнула эти слова в ее совершенное. Незатронутое эмоциями лицо. «Иди к черту! Она цокнула языком. «Верно!» Андромеда расправила крылья и пролетела вдоль всего замка, прежде чем нырнуть в открытое окно. Мы приземлились в богато обставленной комнате, где большая кровать занимала четверть всего пространства. Но вид роскошных ковров и стульев портили цепи и кандалы, прикрепленные к двум столбикам кровати, и тяжелая решетка, которая захлопнулась на окне позади нас. Как только Андромеда ослабила хватку, я высвободилась из ее объятий и отшатнулась. «Не враг! Как же! Именно по этой причине ты собираешься держать меня прикованной к кровати!» Эти глубокие черные глаза прожигали меня насквозь. «Я не позволю тебе сеять хаос!» «Какой в этом смысл?» — выпалила я. «Ты сделала так, что я больше никогда не смогу увидеть Калина или сражаться с вами, или вообще сделать что-нибудь, чтобы спасти этот мир от чудовищного разрушения». «Покорение этого мира — единственный способ выжить для меня и моих братьев и сестер», — она одарила меня ледяной улыбкой. «Мне все равно» если ты осуждаешь нас за то, что мы делаем. Но ты ничем не лучше. Ты могла бы отказаться от моей клятвы и попытаться продолжить борьбу, но нет, ты выбрала клятву. Все потому, что хотела спасти своего возлюбленного и только его. Так почему бы тебе не подумать об этом, пока ты сидишь здесь и ненавидишь меня за то, что я пытаюсь выжить? Я задохнулась от возмущения. Андромеда вылетела из комнаты. Звук, захлопнувшийся от двери, эхом отдался во мне. Мгновение спустя защелкнулись засовы, запирая меня внутри. Я соскользнула на пол и провела рукой по ковру, мягкому и роскошному, но не могла найти здесь утешение. Грудь сдавила болью, я дышала с усилием. «Калин!» – прошептала я, и слезы вновь потекли из моих глаз. Он был жив, но его больше не было рядом, и мне казалось, что половина души была вырвана из моего тела. Я не могла представить жизни без него. В тот момент, когда я увидела его впервые, пусть в моих снах его лицо скрывалось за маской, что-то во мне изменилось. Я начала давать отпор. Я должна была найти способ вернуться к нему. Я поклялась, что не буду использовать свою силу против Андромеды, но все же, если Калин и научил меня чему-то, так это тому, что клятвы не всегда надежны. У меня перехватило дыхание, когда я осознала, еще есть шанс. Андромеда заставила меня поклясться, что я никогда не вернусь к Калину, но она не знала об узах нашего брака. Вряд ли кто-то знал. Финелла раскусила нас, но Торин и остальные были удивлены и не догадывались. Могли ли наши узы обойти клятву, что я дала Богу? Может быть, еще оставалась надежда. Может быть, все еще оставалась возможность победить Андромеду. Когда я мысленно представила ее лицо, во мне снова вспыхнула испепеляющая ярость сильнее, чем когда-либо. Андромеда сделала то, чего я никогда не смогу простить или забыть. Кален был второй половинкой моей души. Я бы разорвала этот мир на части, чтобы вернуться к нему. Я бы выжидала удобного момента, если необходимо. Я бы внимательно наблюдала. Я бы узнала о планах богов и составила свой собственный, и застав Андромеду в я прикоснулась бы к ней и превратила ее тело в пепел. Мне было все равно, сколько времени это займет. Подняв подбородок, я встала. Крылья расправились у меня за спиной. Их концы окрасились в красный цвет.